16. Пусть порадуется. Дорогие мои слушатели, все материалы, связанные с болезнью бабушки, причины, симптомы, состав ядовитого порошка и так далее, выдуманы и к нашему реальному миру не имеют никакого отношения. Ролана, я весь внимание! Кивнул белобородый мужчина, сохраняя серьезное выражение лица. Будьте любезны, ответьте мне на вопрос. Я, не желая делать поспешных выводов, решила разобраться в случившемся. Понимала, конечно, что этот старец может оказаться тем еще жуликом. Подстать тетке и дионе. Но все же его нужно было выслушать. Вас не смутило, что моя бабушка оказалась в таком состоянии? На самом деле у меня возникли некоторые вопросы. Мужчина задумчиво потер подбородок а затем прошёлся пальцами по всей длине своей бороды. Ведь слабоумие — довольно редкое заболевание в нашем мире. Его причиной может быть травма головного мозга, сильное психическое расстройство или же наследственность. Как раз-таки ваша тетушка рассказала мне, что в вашей семье такое уже случалось. Я осмотрел госпожу Маилин еще раз и выдал заключение отталкиваясь от ее психически неуравновешенного состояния. «Возможно, вы помните, что я пытался с вами поговорить. Вот только вы постоянно плакали и звали свою бабушку, а потом вас увела сестра успокаиваться в другую комнату». Стиснув зубы, я посмотрела немигающим взглядом на Инессу, лицо которой выражало печаль. «Успокаиваться, значит, меня тогда увели. Две гадины. Не думайте». Моё успокоение вам будет только сниться. Нам удалось выяснить, я повыше задрала подбородок, стараясь вести себя сдержанно, как подобает девушке моего уровня, что мою бабушку намеренно травили, поэтому она и стала такой. «Травили?» — нахмурился мужчина, смотря пристально и ожидая продолжения. «Да», — кивнула я, понимая, что на слово верить мне никто не станет. И не кто-то там, а моя тетка, которая разговаривала с вами в прошлый раз. Но... Подождите. Побелел лицом лекарь, нервно прочистив горло. Вы уверены? Конечно. Кивнула я. Отравила она вот этим. Запустила руку в карман, извлекая из него бумажный конверт. Лекарь осторожно взял его, разворачивая. Втянув носом в воздух, над ним мужчина поморщился. «Это же лепестки крапивника с гнилых болот», — прогнусавил он. «Этот запах спутать невозможно». «Крапивника?» — насторожилась я, отслеживая реакцию Инессы. «Мне это название ничего не сказало, а вот она, судя по всему, знала о нем куда больше. Поэтому пришлось изобразить ужас, отразившийся на лице девушки». «Да, однозначно они. Гадость какая». Лекарь быстро свернул конверт. «Даже не представляю, как вашей тетке удалось найти его. Он растет в опасном гиблом месте и цветет лишь раз в несколько лет. Его используют в лекарственных целях, но если увеличить дозу или смешать с...» Мужчина замолчал. «Неважно с чем», — кивнул он. «То появляются галлюцинации, а после и психическое расстройство, так похожее на слабоумие». Неотрывно наблюдала за старцем и видела, как эмоции на его лице сменяются одна за другой. «Дитя!» — виноватым голосом обратился он ко мне, смотря так, словно совершил самое страшное в мире преступление, и сейчас не может найти себе места, раскаиваясь. «Прости старого дурака!» Лекарь низко склонился, доставая кончиком белоснежной бороды до пола. «Готов ответить за свою ошибку и понести любое наказание!» «Как я мог?» — мотал он головой, схватившись за нее. «Как мог не подумать об этом? Боги! Что же я натворил?» Отслеживая его метания, которые были искренними, стало даже немного жаль старика. Как уже сказала Инесса, самочувствие моей бабушки изменилось в лучшую сторону. Кашлянула я ощущая неловкость от самоистязания пожилого мужчины. Она пришла в себя, не употребив эту дрянь всего сутки. «Да», — полным раскаянием голосом проскрипел лекарь, смотря на меня с неподдельным сожалением. Эффект от лепестков крапивника стремительно разрушительный. Но и восстановление, если не употреблять эту гадость, тоже ускоренное. Правда. Горес качнул головой старец. Восстанавливаются далеко не все. Это растение используется лекарями и только в исключительных случаях. Для всех остальных оно запрещено. И Я не представляю, где ваша тетка взяла его. Гадость всегда притягивается к гадостям. Прошу вас помощи! Осмотреть мою бабулю еще раз и выдайте новое заключение. Конечно, ваше сиятельство, засуетился лекарь, бросаясь к своему чемоданчику. Я все сделаю. Распахнув его, он начал выкладывать на столик неизвестные мне инструменты и в этот же момент в дверях появилась бабуля. «Госпожа Мэйлин». Целитель бегло проскользил взглядом по пожилой женщине, лицо которой было невозмутимым. «Вижу, вы действительно пришли в себя». Судорожно выдохнул он. «Я так рад. Позвольте провести осмотр». Бабушка, величественно кивнув, подошла к склонившему голову мужчине. Сейчас она не была той хулиганистой бабулькой, готовой самостоятельно расквитаться с бельмоном. Из ее поведения исчезла буйность, уступая место сдержанности. Спустя несколько мучительно долгих минут ожидания, показавшихся вечностью, во время которой я была готова сгрызть все ногти, передо мной и не менее переживающей Инессой предстала сияющая радостью и удовлетворением бабушка. Все хорошо?» — кинулась я к ней, получая подтверждающий кивок. «Дамы», — взволнованно дыша вышел за ней лекарь, — «я отвечу за свою недопустимую ошибку, оставившую неизгладимый след на ваших судьбах. Подтверждаю, госпожа Мейлин полностью здорова и вправе вновь считаться опекуном юной графини. С вашего разрешения я самолично отправлю все полученные данные в Королевское бюро расследований и привезу вам акт опекунства, а после...» — вздохнул он. После готов понести ответственность за свою халатность. Проводив мужчину, чьё лицо выглядело решительным, но все же на нем можно было увидеть печаль, мы заперли дверь, отправляясь в гостиную, не без эмоций обсуждая случившееся. «Я так рада!» — хлопала в ладоши Инесса, юрзая на Софи. «Осталось дождаться акта об опекунстве и всё. Тетку с Дионой можно больше не опасаться. Скорее бы уже!» — кивнула я. «Хочется заняться домом и прилегающей к нему территорией». «Ты всегда любила чистоту и порядок», — улыбалась бабуля. «Не гнушалась сама взять в руки тряпку». «Но хоть в чем то между мной и Роланой есть сходство», — подметила я. Наш оживленный разговор плавно перетек к тётке Идионе, вторая из которых явно с ума сходила от жажды и голода. «Нужно посмотреть», — поморщилась я. «Как там она?» Надеюсь, не тронулась умом. «Пусть пора чувствует на себе», — фыркнула бабуля. «Каково это?» «Так-то оно так», — вздохнула я. «Но все же...» «Добрая это у меня внучка». Старая госпожа поднялась со своего места, подходя ко мне, обнимая. «С самого детства такая. С одной стороны это хорошо, а вот с другой...» «Ладно, так уж и быть. Давайте навестим эту змеюку». Расскажем, что я пришла в себя. Пусть порадуется или удавится, — хохотнула бабушка.